Событие 10. Если тебе грустно, то не нужно петь веселую песню. Если тебе грустно, то нужно петь очень грустную песню, и тогда снова станет весело. Лиза Фитц. Это просто война. Это просто разлука. Это просто беда. Да-да, что на землю пришла. Это просто судьба, злая доля и мука. Это просто война, что мальчишку нашла. Это просто война. Вовка отложил гитару. Все время, пока Наташа пела, был к ней, повернутый спиной к зрителям. Помогал то глазами, то кивком головы, ту улыбкой одобряющей. Почти зря волновался, начинающая певица отыграла на саксофоне свою партию на пять, а спела на четыре. Повернулся к семейству и чуть не присвистнул. Аполлоновы плакали, все трое, причем мама Тони навзрыд. Лучше всего держалась мелкая Ленка, просто сопли по мордашке размазывая. Генерал сидел с красными глазами, И из правого глаза, сидел чуть голову наклонив, слезинки стекали на кончик носа и с него срывались. Ха -ха. Аркадий Николаевич рукавом халата барского домашнего вытер слезы, встал и ломанулся в прихожую. Вода зажурчала на кухне в умывальнике, потом что-то сгрохотало, на помощь убежала и только мелкая осталось реветь. «Да, Наташ, договорить не успел, вернулись умытые Аполлоновы». «Володька, вот скажи, мать твою, ну почему ты не можешь жить, как все люди? Вечно чего-нибудь такого отчебучишь, что после этого хоть стой, хоть падай. Вот что делать теперь? Ты представляешь, во что ты нас всех в очередной раз втравил?» Даже ответа ждать не стал, махнул в сердцах рукой и пошел к себе в комнату за папиросами. Зашел уже с дымящейся, но, бросив взгляд на ревущую Лену, прошел к форточке, открыл, в нее выдохнул. «А что не так? Снайпера убрать?» Не понял Фомин. Вроде нормальный текст, но вот снайпер в зеленке хотел же поменять. «Снайпера?» Генерал помотал головой, улыбнулся. «Мозги тебе надо поменять. Ты даже не представляешь, сколько нам с Антониной теперь придется бегать и денег тратить». «Каких денег?» «Совсем ничего не понятно». «Надо будет Наташеньке репетитора нанимать из консерватории. Голос ставить!» Подключилась мама Тоня. «Зачем? Чтобы спеть на школьном концерте?» Все еще Вовка не въезжал. «Да какой школьный концерт! Вон вымахал выше меня на целую голову, а ума не набрался! Да ты такую великую песню написал, что теперь Наташе придется петь ее и на радио, и на концертах, может, даже перед самим!» «Это же на уровне землянки!» «Или жди меня!» «Это мне придется такие связи поднимать, чтобы на тебя эту песню зарегистрировать!» «У тебя же ни музыкального образования, ни...» «Да вообще у тебя никакого образования нет!» «И у Наташи нет!» «Кто и такую песню доверит?» «Я доверю». Было бы из-за чего шум поднимать. «Ну, пусть ее заслуженные артистки поют. Русланова. Ага. Уже раскручивается трофейное дело и скоро Русланову арестуют». «Ты уже свое дело сделал. Как в это болото литературно-музыкальное лезть?» Генерал затушил сигарету, но форточку не закрыл. Звенели трамваи вдалеке, ветер трепал на соседской крыше полуоторванный кусок жести. «Надо на пластинку договориться записать». Блеснула бензина мама Толя. Аполлонов подпрыгнул и пальцем Вовку ткнул. «Ну, понял теперь!» Словно не слушая их, Антонина Павловна сама с собой продолжила. «На маленькую пластинку четыре песни надо. Если с одной стороны две военные, а с другой две лирические. Вова». Она вспомнила о виновнике Кипиша. «Нужно еще две песни и одну обязательно военную, для женского голоса. Срочно нужно!» «Ага, добился?» — обрадовался Аркадий Николаевич. «Впредь будешь думать своей ударенной молнией головой. Тут, мать их, сейчас такой аппетит у всех проснется. «А малой кровью нельзя?» Фомин повернулся к Аркадию Николаевичу. Споет Наташа песню на концерте этом школьном. Похлопают ей, забудут через неделю». «Володенька, ты с ума сошел? Нельзя, чтобы такая песня пропала». Нужно обязательно пригласить на этот концерт известных журналистов и кого-нибудь из Союза композиторов. Аркадий. Антонина Павловна включилась в процесс раскручивания новой эстрадной звезды. «Все, Володька, самолеты задом не летают. Садись, пиши еще две песни». «Ну, одну я написал». «Да, а Куджаву решил не обворовывать. Но раз надо...» «Да и вон как глаза зеленые сверкают». Хотела я Наташе отдать, но там саксофон никак не вписывался. Пришлось другую придумывать. Пой. Бам, и гитару уже в руки маматоня сунула. Деловая женщина. Это на ту же тему. Ах, война, что ты сделала подлая. Стали тихими наши дворы. Наши мальчики головы подняли. Повзрослели они до поры. Опять слезы теперь у всех четверых, и зеленые глаза смотрят влюбленно. Простите, Булат Шалович, ей нужнее.